Гнусность налетела со скоростью смерча. Оставалось одно — глубоко вбить в себя страх, обморочность, молчать, чтоб не взмолиться и хотя бы этим не уступить себя. Дружно отняв от платформы руки, блатнячки шествовали сзади — Кое-как, дотолкав платформу еще несколько метров, я опустилась на землю, бригада устроила себе перекур, временно удовлетворенные, обо мне как будто забыли, но точка была не поставлена, это я уже знала хорошо». По вышедшему во время войны указу за самовольный уход с работы, как и за опоздание, судили. У Станков в большинстве своем работала молодежь 15-16 лет, преимущественно девочки. Многие не выдерживали, сбегали. Им давали по пять лет и отправляли в лагеря. Называли их... указницами. К ним часто приезжали родители и привозили продукты. Блатнячки эти передачи отбирали, девочки плакали, просили вернуть, над ними смеялись. Я лежала на нарах, впав в обычное полуголодное забытье, когда в бараке начался очередной скандал. Плакала одна из указниц. Украли передачу. Не нова, Но девочка оказалась боевитой, сообразительной, верно сориентировалась. «Надо держаться сильных» и бесстрашно пошла в конец барака жаловаться управительницам. «Те жалобу приняли». И начался спектакль. Голые воинственные, вооруженные для этого досками, выломанными из нар, они отправились искать виновного, желая восстановить справедливость на виду всего барака. Ребром доски человека били до хруста в костях. После расправ уносили мешок с переломами». «Сейчас найдем твою передачу», — пообещали они обиженной девочке. «Это?» — спрашивали они у привлеченной для операции свиты шестерок. «Это?» — указывая на приписанных существовать на верхних нарах. «Вот это?», это — прокричала одна из блатных, указывая на меня. «Она украла!» — и они двинулись ко мне. Голые бабы располагались вокруг, чтобы при всех избить воровку. Смертельный холод пробежал от сердца к низу живота и парализовал меня. Я не могла двинуть ни рукой, ни ногой. Так и лежала. Вот и все. Вот такой конец. Казалось, я уже умерла. Лишь что-то от меня оставалось на свете, чтобы дотерпеть нечеловеческую боль. «Да вот передача!» — крикнул кто-то снизу. Судьи неохотно обернулись. Мешок с провизией вынули из-под нижних нар, схватили его и направились на хутор уничтожать содержимое. Указница пошла пировать вместе со спасительницами. Я лежала время от времени, теряя сознание. Смертельный ужас не отпускал меня, легче не становилось. Как когда-то в городской тюрьме под одеялом, я фактически пережила смерть и сейчас. Меня чуть не убили, как в Я была распята собственным бессилием и лагерной неумолимостью. Это был край, предел». Как навсегда мы принимаем в душу постороннего человека, чья рука выводит нас из предместья к жизни, при этом вздрагивает время собственной судьбы, и мы запоминаем это «как вдруг». Каждое утро, когда нас выводили на работу, считали, повторяли, что будут при попытке к бегству стрелять, нашу колонну своей особой летучей походкой обегал прораб Беловодского лагеря. На нем был брезентовый плащ с капюшоном, в руках блокнот. Яркими черными глазами он оглядывал каждого, оценивая рабочие возможности, давал задания бригадирам. «Это был болгарин». «Христофор Родионович е р г и е в Он неожиданно вызвал меня из строя. Пойдете в бригаду Батурина?» И тут же крикнул Батурин, возьмешь эту девочку к себе в бригаду. «У меня работать надо», — возразил тот. «Она и будет работать. Все». «У меня надо кирпичи таскать», — сказал уже теперь мне Батурин. «Я буду таскать кирпичи», — пообещала я.